Рассказывает Нюта Федермессер. «Я хорошо помню один мамин обход. Вера Васильевна, моя мама, не ограничивалась медицинскими вопросами. Она всегда со всеми больными разговаривала, не только как врач, просто по-человечески. И вот пациентка ей говорит. «Все хорошо, только курить хочется». Вера Васильевна подтянула к кровати стул, вытащила сигарету из пачки и сказала. «Ну давайте курить. Почему вы не курите?»